Госпожа Гранде выпрямилась как испуганная серна. Шарль ничего не понимал в этом внезапном припадке комического страх. "Ну что же это с вами?" спросил он. "Батюшка воротился", отвечала Евгения. "Так что же?" Старик вошёл, жадно взглянул на стол, на Шарля и понял всё. "Ага!" Да у вас здесь пир горой ради дорогого племянничка. Хорошо, хорошо. Очень хорошо, прекрасно. Кот на крышку мыши в амбар. Пир? подумал Шарль, не посвящённый в таинства этого хозяйства. Дай-ка мне мой стакан на эту, спросил старик.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 И подошёт к ней и сказал на ухо: "Где ты это набрала столько сахара, мадам Гранде? Нанеткупила? Было мало". Невозможно описать ужас от трёх женщин в продолжение этой нежной сцены. Нанетта пришла из кухни взглянуть, чем всё это кончится.